Бедняга, миска. Как же ему не повезло, а? Дача сгорела. В доме пасар был. Новую машину в аварии разбил. Вдобавок ко всему от него еще жена сбежала. Хуже, по-моему, забыть не может. Может, может, может. Как? Если жена передумает и вернется. <связывая> <связывая> Забелявы их. Жила была Красная Сапочка. И однажды Матушка отправила ее через лес навестить бабушку. И дала ей... В общем, всех съели. Мое сердце, остановилось мое сердце. Замерло как? мое сердце, мое сердце. Объявление! Продается доильный аппарат молокосос 2М. <сёк _> Двое сидят в баре. Ты представляешь, я Ленке подарил серье, перси, шубу, машину. Не говоря, соответственно, я ей дарю цветы каждый день. Ну как мне сделать так, чтобы она упала к моим ногам? а? Послушай, добрый со совет, добрый мой молодой человек. Я знаю, как сделать так, чтобы она упала к своим ногам. Все я должен сделать. Дай ей кирпичом по воске. недолго долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливей.